Глава 24. День подарка под подушкой. Как только они приехали домой, Нортон-старший объявил Василисе, что с этого дня она будет сидеть в заперти в зеленой комнате, пока не осознает свое поведение. Как долго это будет длиться, тоже зависит только от нее. На робкий вопрос девочки, а как же школа? Отец криво усмехнулся и заявил, учеба на нулевом круге, Пустая трата времени. Но самое ужасное. Отец потребовал отдать ему часолист. «И запомни, никакой связи с друзьями», — предупредил он. «В случае нарушения я первым буду ходатайствовать о том, чтобы тебя отстранили от часового круга. Захара вполне может справиться с ролью черной ключницы. И мне плевать, что об этом подумает черная королева». После этого он опять уехал пообещав вернуться домой только к следующему этапу — первому путешествию во временной разрыв. Как назло, Марк поселился в Черноводе, чтобы помочь Норту в учебе. Пометуя об этом, Василиса строго следовала наказу отца и почти не выходила из своей башни. Дни летели за днями. Дождливый ноябрь сменился снежным декабрем, и в замке стало намного холоднее. Иногда Василиса делала осторожные вылазки в библиотеку через нуль зеркала, чтобы набрать себе интересных книг для чтения. Каждый час девочка вспоминала о друзьях. Чем сейчас занимается Фэш? Может, метает ножи в картину с кораблем? Что поделывает Захара? Живет ли она и дальше в Голубиной башне? Не ссорится ли с Ником больше обычного? Как чувствует себя Диана? В порядке ли ее время? Ну и самое главное, когда же Василиса снова их всех увидит? К счастью, лунопташка по-прежнему жила в ее комнате, и девочка целыми днями ухаживала за своей питомицей. За это время Снежка немного подросла и теперь уже вовсю бегала по комнате. Иногда Василиса выводила ее в коридор, соблюдая строжайшую осторожность. Лунопташка ковыляла вверх по ступенькам, чтобы обратно спуститься с помощью крыльев, но бедная малышка скорее кувыркалась вниз по лестнице, чем летела. Когда Снежка уставала... то залезала в старую корзинку возле камина, предусмотрительно прихваченную Василисой из голубиной башни, где сворачивалась клубочком и засыпала. Василиса часто думала о том, почему отец запретил ей видеться с друзьями. Он же мог наказать ее как-то иначе. Например, опять запереть в зале печальных камней или поселить в рубиновом шпиле под жесткий надзор Елены. Может, он не хочет, чтобы Василиса общалась с кем-то конкретным? Дианой? Ником? Захары или фэшем. У Василисы появилось некое смутное подозрение, будто отец оберегает ее от чего-то. Или, наоборот, не хочет, чтобы она узнала нечто секретное. А может, просто решил запереть ее дома, чтобы она больше не создавала ему проблем. В какой-то степени Василиса была рада, что ее не достают по поводу синей искры, например, сможет ли девочка управлять ею или нет. Вот так целыми днями Василиса размышляла о том, о сём, понимая, что скоро с ума сойдет от вынужденного заточения. Наконец, рано утром 22 декабря, в дверь зеленой комнаты осторожно постучали. Василиса вскочила, как ужаленная, и, обкрутившись в одеяло, крикнула «Входите!» На пороге появилась госпожа Фиала. В руках она держала Василисину сумку-таймер. «Собирайтесь, госпожа!» объявила она, «сейчас вы поедете в Лазарь». Ответом ей стал долгий, радостный виск. Уже через час Василиса летела в закрытой карете вместе с Марком, Маришкой, Нортом, Дейлой и Роком. Присутствие последнего позволило им всем доехать до ратуши в целости и сохранности. Судя по лицу Марка, не сводившего с Василисы холодного задумчивого взгляда, он обдумывал самые страшные способы мести, Запролитое вино на празднике в Змеулане. К счастью, Маришка всю дорогу щебетала о своем предстоящем испытании. Сегодня хрустальная ключница должна была сама отправиться во временной разрыв, чтобы найти расколотый замок. В случае удачи ее ожидало большое вознаграждение от Рада Света и повышение статуса. Маришку окончательно примут в Орден Непростых. В Голубиной башне было очень тихо. И Василиса, аккуратно приоткрывшая дверь, не сразу заметила подругу. Захара лежала на полу и, высунув от усердия язык, что-то чертила на большом листе бумаги. Завидев Василису на пороге, она подхватилась на ноги и кинулась к ней на шею. «Ну, наконец-то! Я уж думала, что тебя больше никогда не увижу!» призналась она, пытливо разглядывая подругу. «Где ты пропадала? Я столько писала тебе!» Отец отобрал часолист. Со вздохом призналась Василиса. И сказал, что не отдаст, пока я не осознаю свое плохое поведение. Неожиданно в дверь настойчиво постучали. Оказалось, что это пришел Ник. «Привет!» — радостно поздоровался он. «Мой отец просил вам передать, что испытание скоро начнется. И если мы понадобимся, то нас позовут. А пока можем делать, что хотим. Ты как, Василиса? Мы уже думали, что тебя заперли в Черноводе навсегда». Он подошел к ней. и крепко обнял. «Диана писала, что тоже приедет сегодня. Здорово, да? Наконец-то наш орден дружбы соберется в полном составе». Захара насмешливо фыркнула и за спиной Ника незаметно покачала головой. «Ой, меня же Данила просил зайти», вспомнил мальчик. «Он вроде бы отремонтировал мой летающий коврик. Я немного повредил его, когда мы дрались с Фэшем. Ну, неважно». «Когда это вы успели подраться?» раздался знакомый голос. На пороге стояла Диана. Фея улыбалась, ее щеки раскраснелись на морозе. В своей ярко-синей стеганой шубке и шапочке она выглядела очень хорошенькой и была похожа на Снегурочку. «Я ненадолго», — извиняющимся тоном произнесла девочка. «Сегодня же такой праздник, надо к вечеру вернуться в Белый замок». Василиса кинулась к ней обниматься. Ник радостно кивнул, не решаясь последовать ее примеру, а Захара сдержанно поздоровалась. «Так, значит, испытание госпожи Кошмар будет сегодня?» спросила у всех Диана. «Наконец-то! Я уж думала, что Родосвет не решится на него до самого Нового года». «Да, я тоже», — кивнул Ник. Отец сообщил, чтобы мы готовились, а Фэш пошел со своими в Лазарь, но обещал, что сейчас подойдет. «Ага, у них опять совещание». поддакнула Захара. «Хорошо бы Маришка действительно нашла этот расколотый замок», задумчиво произнесла Василиса. «Кстати, а почему именно сегодня?» «Потому что сегодня самый волшебный день в году!» В дверях показался улыбающийся Фэш. «День подарка под подушкой!» «Какой-какой день?» изумилась Василиса, и тут же прикусила язык под снисходительным взглядом мальчика. Темнота. съязвил он, как обычно. «Как можно не знать про день подарка под подушкой?» «Сегодня ночью по домам будет ходить белый часодей», принялась разъяснять Захара. «Хорошим детям он будет оставлять подарки, а плохим — сломанные часы». Василиса вспомнила статуэтку старичка в сине белой шубе, осколки которого они собирали в единое целое на уроке эфирологии. «Выходит, белый часодей — это действительно эфларский Дед Мороз». «А почему вдруг сломанные часы?» — с интересом спросила она. «Потому что такие дети вели себя плохо, а значит, потеряли в этом году все свое время», — заявил Ник. И добавил мечтательно. «Интересно, что мне сегодня подарят?» «Сломанные часы!» — фыркнул Фэш. «И я даже знаю, кто. Данила!» «Ну, это он в прошлом году так прикололся». Ник смущенно оглянулся на девочек. «Я говорю о подарке...» от настоящего белого часодея. «Да это сказки все!» — недоверчиво произнесла Василиса. Она точно знала, что Деда Мороза не существует, потому что он никогда не оставлял ей подарков под елкой. «Нет, не сказки!» — искренне возмутилась Захара. «Под моей подушкой всегда оказывался подарок!» Но Василиса решила упорствовать до конца. «А как бы он за одну ночь разнес подарки всем-всем детям?» Друзья одновременно прыснули. «Он же часодей!» насмешливо пояснил Фэш. «Всех-то дел — создать множество параллельных временных веток. Конечно, ему придется в эту ночь хорошо напрячься, но я всегда предполагал, что белый часодей работает только одну ночь в году, а все остальное время отдыхает». «А я всегда думал, что белый часодей — это Астариус», — смело признался Ник, и этими словами вызвал новый взрыв веселья. Меня всегда больше волновало, откуда он знает, где хорошие дети, а где плохие, — задумчиво произнесла Диана. Поэтому в день подарка под подушкой я всегда убирала свою комнату, чтобы показать, какая я хорошая. Василисе стало интересно, появится ли у нее сегодня подарок под подушкой. — Так белый часодей точно приходит ко всем? — на всякий случай уточнила она. А сама подумала, что была бы рада и сломанным часам. Все равно интересно проснуться с утра и... «Раз увидеть подарок под подушкой». «Ко всем, ко всем!» — успокоила ее Захарра. «Даже к тем, кто жил в другом времени». «Или в другом мире», — подсказал Фэш, хитро улыбаясь. «Ну ладно, до вечера еще далеко, а я бы еще хотел успеть к Даниле», — неожиданно заторопился Ник. «Я с тобой», — тут же среагировал Фэш. «Сто лет с ним не общался». «И мы с вами», — решила изо всех Захарра. «Что нам тут делать?» «Да и хочется посмотреть, как Данила тебя встретит!» Она осклабилась. «А что такое?» — мигом насторожился Фэш. «Он что, злится немного?» «Немного», — поспешил заверить Ник. «Но, знаешь, на всякий случай ты держись за девчонками!» Все рассмеялись, а Фэш озадаченно потер лоб. «Ну, ладно, давайте тогда я с ним поговорю сначала, а вы потом подходите, ладно? Ник, ты со мной?» «Ну, да». — весело откликнулся тот. — Иначе кто тебя спасет от мастерового гнева? У Данилы такие кулаки тяжелые. Поболтав еще о белом часадее около двадцати минут, девочки пошли к Цапфе. Перед самой дверью они замерли, не решаясь войти. А вдруг там ссора или драка? Неожиданно внутри башни раздался громкий взрыв смеха. — Очень мило! — разъярилась Захара, Сплавили нас, а сами веселятся! но оказалось, что мальчики времени зря не теряли. На столе уже дымился чай в кружках и высилась целая куча конфет в разноцветных фантиках. «Конфеты Николь принесла», — пояснил Данила, встречая новых гостей. Ее вечно угощают, а она их не любит». «А где она?» — с любопытством оглянулась Василиса. «Этого никто не знает», — ответил Ник. «Николь все время сама по себе». Перед чаепитием состоялось знакомство Данилы и Дианы. «Так, значит, ты фея?» Данила прищурился, без стеснения разглядывая девочку с ног до головы. «Так, значит, ты мастер?» В тон ему ответила Диана, отвечая таким же изучающим взглядом. «Что-то вроде того», — ответил мальчик. «Ну вот и я вроде того». Неожиданно они одновременно рассмеялись. «Данила», — представился хозяин Цапфы и осторожно пожал гостье руку. «Люблю собирать всякие механизмы и ненавижу часодейство». «Диана», — кивнула фея, — «ненавижу всякие механизмы и обожаю часодейство». Она весело улыбнулась ему. Судя по всему, мальчик ей понравился. Конфеты быстро исчезали со стола. Ворох оберток рос с ужасающей скоростью. Вначале ребята обсудили предстоящее путешествие Маришки, а потом заговорили о часолете. — С рубинами задержка! — вновь посетовал Данила. — Придется в следующий год здорово попахать, чтобы насобирать хотя бы наполовину. Василиса чуть не рассказала о подарке белой королевы — мешочки с рубинами. Но вовремя прикусила язык. Данила точно откажется. Но все таки какое счастье, что она вообще не стала хранить рубины в часолисте. Может, удастся как-то передать их через Ника. Хотя сегодня же день подарка под подушкой, и будет странно, если она их отдаст Нику. Василиса резко выпрямилась. Ей в голову пришла замечательная мысль. Между тем ребята уже переключились на обсуждение летающего коврика. Это же такая хрупкая модель! разгорячился вдруг Данила. Его нельзя так туго сворачивать в трубку, да еще кидать об землю. Он показал Нику свой большой кулак. Звини, пробормотал тот. Просто так получилось. А, точно вы же поломали коврик, когда дрались, припомнила Василиса и тут же съежилась под двумя предупреждающими взглядами от Ника и Фэша. Я все понял. — сузил глаза Данила. — Учти, больше чинить его не собираюсь. Будешь в свою дурацкую часодейскую школу пешком ходить. — А можно на этот коврик поближе посмотреть? — поинтересовалась Захара. — Конечно, — кивнул мальчик. — Заодно и спробуем. Они все быстро оделись и высыпали из башни наружу. Данила нарочито медленно вытащил из-за пазухи небольшой коврик из серебристого материала и аккуратно расстелил его прямо перед дверью Цапфы. после чего встал на него сверху. «Как вообще можно летать на таком маленьком коврике?» — в изумлении произнесла Диана. Тем не менее, в ее голосе проскользнул интерес. Данила протяжно хмыкнул и вдруг протянул феи руку. «Давай покажу. Не испугаешься?» Девочка решительно вскинула подбородок и встала у мальчика за спиной. «Мне-то чего бояться?» — надменно произнесла она. «У меня же есть крылья!» «Я больше за тебя переживаю». «Ну тогда держи меня покрепче», — посоветовал Данила, ухмыльнувшись. И вдруг заорал. «А ну, разойдись!» Все кинулись в рассыпную, а Данила с Дианой поднялись высоко над шпилями башенок ратуши и полетели куда-то в неизвестном направлении. Ребята проводили их долгим взглядом. Неожиданно у Фэша зазвенел часовой браслет. «Опять двадцать пять!» — он скривился. Рок вызывает, что-то понадобилось. Вот чёрт. Ладно, я подойду попозже, хорошо?» Он хлопнул Ника по плечу, кивнул девочкам и, вызвав крылья, тоже улетел. Ник казался мрачнее грозовой тучи, на него было жалко смотреть, и Захара, конечно, не упустила шанса поиздеваться. «Мне кажется, Диане очень понравился наш часовой умелец», сладким голосом произнесла она. «Ты смотри, как нежно фея ухватила его за талию!» Ника дарил ее угрюмым взглядом и, не сказав ни слова, пошел к себе. Девочки видели, как он ударился о дверной косяк. Наверное, это было довольно болезненно. Однако мальчик даже не оглянулся. Вскоре дверь в его башню с грохотом захлопнулась. «Ты чего достаешь его?» — возмутилась Василиса, изумленная столь жестокой колкостью подруги. «Мне кажется, Диана ему нравится, и очень давно, между прочим, а ты его поддеваешь». К ее удивлению, у Захары резко поменялось настроение. «Да он сам виноват!» — вдруг выкрикнула она. «И вообще он слишком правильный! Такие девчонкам не нравятся!» Василиса только глазами хлопнула. У нее в душе зародилось смутное подозрение. «И аккуратный слишком!» — продолжала бурчать Захарра. «Все-то у него по полочкам разложено!» Она все больше распалялась. «Чертежики всякие рисует, и мечты одни в голове о замках! Фу!» И задрав нос, Захара тоже улетела, оставив порядком озадаченную подругу одну. Прошло около двух часов, но никто из друзей так и не появился. За это время Василиса устроила снежку возле камина и даже успела ее покормить. Прошло около двух часов, но никто из друзей так и не появился. За это время Василиса устроила снежку возле камина и даже успела ее покормить. Решив не терять времени, Василиса отправилась на городскую площадь за покупками. Может, белый часодей разносит подарки всем-всем, а небольшие дополнения в виде чего-нибудь вкусненького друзьям не помешают. К сожалению, все деньги остались в часолисте. В кармане оказалось всего лишь пять фларов и несколько минуток. Те самые монеты, что она показывала Лешке. На них Василиса смогла купить два кожаных браслета и несколько кульков со сладостями, среди которых нашлось место и пакету медовых пряников для Николь. Захара появилась в Голубиной башне только вечером. К счастью, девочка снова пребывала в нормальном настроении. Как ни в чем не бывало, она рассказала подруге, что переход Маришки во временной разрыв состоится ровно в полночь, самое часодейное время суток. Если хрустальная ключница не справится с заданием, то есть не найдет расколотый замок, В лазарь позовут и остальных ключников. А пока им всем приказали идти ложиться спать, но быть готовыми вскочить в любую минуту. С особым злорадством Захара сообщила, что Диана уже заходила попрощаться. Когда феи узнали, что во временной разрыв пойдет только Маришка, железную ключницу срочно отозвали в Черодол. «Похоже, они снова обиделись», — изрекла Захара, завершая рассказ. Василиса расстроилась, что Диана так внезапно улетела. Ведь неизвестно, когда они еще увидятся. Отец еще не отменил наказание. Признаться, из-за этого у Василисы и так было не самое радужное настроение. Целый день она надеялась, что Нортон-старший свяжется с ней. Ну, или тоже позовет на какое-нибудь совещание. Или хотя бы скажет, что ее наказание завершилось, и сразу же отдаст часолист. Но отец так и не появился. Ночью пошел сильный снег. Василиса лежала под одеялом и смотрела в окошко, за которым вовсю хозяйничала белая метель. Девочка думала только о том, чтобы не заснуть. Под подушкой у нее были припрятаны подарки для всех друзей. Оставалось дождаться, пока уснёт Захарра. По полу зашлепали чьи-то босые ноги. Моментально проснувшись, Василиса села в постели. Перед ее кроватью стояла Захара в пижаме и куртке поверх нее. В руках она держала свернутые трубкой бумаги. — Давай, собирайся! — тихо приказала девочка. — Подарки не появятся под подушкой сами по себе. — Как? — изумилась Василиса. — Но ты же говорила... Захара громко фыркнула и тут же закрыла себе рот рукой. — Ты что в сказки веришь? Давай только побыстрее. Нам следует положить подарки как можно незаметнее. Я жду тебя внизу, снаружи. Заинтригованная Василиса быстро оделась, достала из-под кровати все приготовленные подарки, не забыв ловко сунуть один из них, пакет шоколадного печенья под подушку Захаре, и лишь тогда выскочила на улицу. Вся крыша была укрыта кристально-белым пушистым ковром. Высоко в небе светила луна, разбрасывая повсюду серебристые искорки. Снег предательски скрипел под ногами, хотя девочки старались идти очень тихо. К их удивлению, дверь в башню Ника была приоткрыта. «Странно!» — задумчиво притянула Захарра и беспокойно оглянулась. «А вдруг их уже позвали в Лазарь?» — предположила Василиса. «Вполне возможно», — нехотя согласилась Захарра. «Ну, тогда бы и нас позвали. Как думаешь, а вдруг это сам белый часадей оставил дверь открытой?» В голосе девочки как-то странно перемешивалась ирония с затаённой надеждой. «А говорила, что я в сказки верю», — поддела ее Василиса. Идем. Она первой скользнула в дверь башни и в один миг взлетела по лестнице наверх, Не касаясь ступенек. За спиной засопела Захара. В темноте слышался тихий шелест ее крыльев. Постели мальчиков оказались пустыми. Повезло! потрясенно выдохнула Захарра. Наверное, их точно вызвали на испытание. Тогда нам следует поскорее вернуться, заметила Василиса. А вдруг и за нами сейчас придут? Ага, давай быстро. Василиса поставила Нику под подушку черный браслет для стрелы. Она видела, что у него еще такого нет. и добавила к нему пакет маленьких шоколадок. Для Фэша она приготовила фонарик с батарейками, взятый у Лёшки, и кулек шоколадных орехов. Когда с этой процедурой было покончено, девочки спешно покинули башню. «Я надеюсь, что они сейчас далеко», — протянула Захара, внимательно оглядываясь по сторонам. «И не потешаются, глядя, как мы крадемся по крыше. Смотри!» Василиса схватилась за рукав подружкиной куртки. Над башней, где жил Данила, появилась чья-то большая и светлая тень. Василиса готова была поклясться, что видит старика в голубой шубе, отороченной белым мехом и такой же шапке. В свете луны мех казался серебристым. Приглядевшись, она увидела, что старик несет на спине большой бело-серебристый мешок. «Белый часодей!» — трясущимися губами прошептала Захара. Этот странный старик шел прямо по воздуху, направляясь куда-то в сторону городской площади, и вскоре скрылся за куполами башенок. «Может, это кто-то из взрослых?» — предположила Захара, продолжая глядеть в небо. «Какой-нибудь высший часовщик?» У Василисы сильно забилось сердце. «Послушай», — медленно произнесла она, — «надо вернуться к нам, и если это правда...» То у нас под подушками мы тоже увидим подарки». «Да ладно, какие там подарки?» — махнула рукой Захарра и поежилась. «Ну что, идем спать? Я уже продрогла». «Погоди, есть еще одно дело». Василиса решительно потопала к двери Цапфы. «У тебя есть подарок для Данилы?» — поняла Захарра. «Ой, а я вот о нем вообще не подумала». «Это особый подарок». — пояснила ей Василиса. — Пусть он будет от нас всех. — Ой, там кто-то есть! Захара приглушенно пискнула и тут же зажала себе рот рукой. Возле цапфы стояла Николь. Она была в простом платье, без всякой верхней одежды и, вот ужас, босиком. В этом наряде с распущенными волосами девочка казалась похожей на затерянную во времени. У Василисы даже мурашки по спине побежали. — Николь! Василиса собралась духом и сделала шаг вперед. Ты можешь передать это Даниле? Она протянула ей мешочек с рубинами. — Надо положить ему под подушку. А вот подарок для тебя. К Николь перекочевал пакет с медовыми пряниками. Девочка втянула носом аромат, шедший от ее подарка, улыбнулась и кивнула. — Спасибо, — сказала ей Василиса, но Николь уже и след простыл. — Чудная она, — с неодобрением покачала головой Захара. «Ну что, теперь-то можно пойти спать?» Они вернулись в Голубинную башню, когда часы показывали три ночи. Девочки так продрогли от холода и устали, что лишь запрыгнув в постель, заснули крепким сном, забыв проверить свои подушки. С самого утра Василиса разбудила шуршание бумаги. Широко зевая, девочка протерла глаза и сонно огляделась. «Вставай, Соня!» — с трудом проговорила Захара. Она сидела на кровати, и ее рот был забит шоколадным печеньем. В руках девочка держала мягкую игрушку — белого тонкорога с серебристой гривой. «Представляешь, мне подарили танкорошка! Виту Захары был до да нельзя счастливый. «А еще прикольный браслет, печенье, шоколад и даже брошку механического жука. Очень красивая. А у тебя что?» Василиса с сомнением оглянулась на подушку, но ухватила ее за мягкий край и слегка приподняла. Под ней действительно что-то лежало. Заинтригованная, девочка сдернула подушку на пол и увидела сразу несколько подарков. черную и белую свечи, перевязанные синей лентой, холщовый мешочек и стальную механическую пчелу, собранную из мелких деталей. Из ее спинки торчал миниатюрный заводной ключик. А еще небольшую золотистую коробку, к которой была приклеена записка. «Ого, сколько подарков!» Все больше волнуясь, Василиса первой ухватила коробку. «Каждую неделю здесь будут появляться новые конфеты», — прочитала Василиса. Почерк показался ей знакомым, она с удивлением покрутила странный подарок в руках. На нижней стороне стояла другая надпись, поменьше. «Осторожно, часодейство». «Ага!» — на лице Захары отразилось понимание. Каждую неделю в этой коробке будут появляться новые конфеты, и так целый год, а может и больше. Я знаю, у нас повар такие штуки любит мастерить». «Интересно, кто это подарил?» — задумалась Василиса. «Или вот это». Захара указала на немного примятый букетик ландышей. Цветы лежали под коробкой, хотя и не сразу были замечены Василисой. «Значит, точно, Фэш», — определила она. «Наверное, как раз попросил у вашего повара». «Не факт». — хитро улыбнулась Захара. — Хотя я точно знаю, что он недавно хвастался, будто возле его хрустального озера опять выросло много ландышей. У Василиса сладко защемила сердце. Значит, тогда на очарованиях именно Фэш подарил ей ландыши. Чтобы скрыть смущение, она принялась разглядывать другие подарки. В мешочке оказалось серебряное ожерелье с ярко-синим камнем подвеской в виде цветка. — Ничего себе! — присвистнула Захара. «Думаю, это не ребята, потому что для них слишком дорогой подарок. Может, твой отец?» Василиса передернула плечами. «Все может быть». «Наверное, это белый часодей», — пошутила она. «Ну да», — хмыкнула Захарра. «Тогда на остальных детей у него бы не хватило денег. Да и смотри, вавилонские свечи, они тоже недешево стоят». «Отличные подарки», — счастливо выдохнула Василиса. «Ага», — поддакнула подруга. А мы с вашим еще получим подарки в Змеулане. Астрогор страшно любит Новый год. Пожалуй, это единственное торжество, которое отмечается в нашем замке с большим размахом. Следующий час девочки потратили на новые механические игрушки. Пчела Василиса наматывала круги под потолком, и Снежка, усердно махая крыльями, пыталась угнаться за ней, но то и дело снижалась на пол. А вот жук Захары мог запросто ползать по всему подряд, даже по стенам, да еще сердито жужжал при этом. Вскоре у Захары прозвенел браслет. Пришло сообщение в часолист. Оказалось, что обеих девочек вызывают в лазарь. Через полчаса начнется собрание родосвета, причем явиться следовало в школьной форме. Они быстро переоделись и со всех ног побежали в лазарь. Возле дверей лазурной залы их поджидали Фэш и Ник. Мальчики тоже надели школьную форму. «Пока не пускают», — сообщил им Фэш. Но Рок уже говорил нам, что ночью Маришка летала во временной разрыв, и нашла расколотый замок да ты что ахнула захара наконец то рано радуешься осадил сестру фэш резникова еле еле смогла засечь координаты расколотый замок и близко ее не подпустил похоже что его защитное поле по прежнему работает вот поэтому сейчас все совещаются что дальше делать даже войд прилетел с намеком взглянув на захару добавил он Но Василиса тоже поняла, что Фэш имеет в виду появление Острогора в обличье Войта. «Значит, будем ждать?» — спросила она. «А что остается?» — Фэш передернул плечами. «А где остальные?» — Захара подозрительно оглянулась. «Они все там, кроме Маришки. Прячутся за шкафами». Фэш махнул рукой куда-то влево. «Наверное, у них теперь тоже свой орден дружбы», — добавил он, ухмыльнувшись. «О, вы же еще не слышали!» вдруг просиял Ник. «Кто-то подарил Даниле целую горсть рубинов. Там хватит на два часолета, представляете?» «Белый часодей подозрительно щедр сегодня». Захара косо глянула на Василису, и та поспешила отвести глаза. «Данила в восторге», — продолжил Ник. Сказал, что наконец-то поверил в белого часодея. «Представляете, он говорит, что Цапфа была заперта на два замка». «Наверняка тут поработал какой-то сильный часовщик!» Фэш прищурился. «А вот интересно, что подарили тебе феи за спасение Дианы?» — неожиданно спросил он, в упор глядя на Василису. «Что подарили, того уже нет», — в тон ему ответила девочка. Между тем никто и дело украдкой посматривал на Захару. «Интересно, кто это додумался подарить мне чертежи часового башенного механизма?» — наконец не выдержал он. «Белый часадей, кто же еще?» Фэш с улыбкой глянул на сестру, безуспешно пытающуюся принять отстраненный вид. «Правда, я сам удивлен, откуда у него остальский карманный светильник», — тихо добавил мальчик. У Василисы мгновенно вспыхнуло все лицо. «Все, ну хватит о подарках!» — шикнула на него Захара. «Лучше расскажите, что еще известно о путешествии госпожи Кошмар!» Но ребята так и не успели поговорить об этом, потому что к ним подошел сам Нортон-старший. Он сделал жест, подзывая их всех поближе. Из-за шкафов тут же появились Марк и Ярис, причем так быстро, что Василиса заподозрила их в подслушивании. «Вы все разъезжаетесь по домам», — объявил отец Василиса. «К сожалению, наше совещание затянется надолго, и вам незачем тут находиться. Как вы уже знаете, Маришка видела расколотый замок. Ключ привел ее к самой часовой башне, разломленной надвое. Но вы." «Наша хрустальная ключница не смогла к нему приблизиться». «Как ее здоровье?» — с вежливой тревогой спросил Марк. «Все хорошо», — кивнул ему Нортон-старший. «У нее всего лишь небольшое замедление в личном времени, но все равно вам всем следует хорошо подготовиться к следующему путешествию во временной разрыв. Поэтому вы сейчас уезжаете в Змеулан». «Скорее всего, мы попробуем настроить быстрый временной переход к замку, чтобы вы смогли добраться до часовой башни. У нас будет еще несколько дней. Подумаем». «Значит, мы поживем в Змеулане аж до самого Нового года?» — обрадованно переспросил Ярис. «Да, верно», — кивнул Нортон-старший. «В Змеулане обитает само время. Оно незримо присутствует в его стенах. Как вы знаете, Новый год — это самое часодейное время». Вот почему мы отправимся во второе путешествие из Змеулана ровно в новогоднюю полночь. Родосвет только что принял это решение, поэтому я сразу же направился к вам. «Когда ехать?» — спросил Фэш. «Я уже распорядился», — резко произнес Нортон-старший. «Едут все, кто входит в часовой круг, кроме тебя, Василиса. Ты отправляешься обратно в Черновод. Идем. Я провожу». «У Василисы...» Разом схлынули с лица все краски. Неужели отец выполнил угрозу и добился того, чтобы ее лишили звания черной ключницы? Под растерянными взглядами друзей она поплелась за Нортоном-старшим к выходу. В карете ее поджидали Норт и Дейла. Оказалось, что брат с сестрой заедут в Черновод за вещами, чтобы потом вместе со всеми отправиться в Змеулан. Твое наказание продолжается!» строго сказал Нортон-старший. Ты будешь сидеть в своей комнате до того момента, пока за тобой не приедут из Змеулана. Сердце Василисы радостно дрогнуло. Значит, она все-таки будет участвовать в путешествии к расколотому замку. Решившись, она попросила отца вернуть ей часолист, но получила отказ. «Я не оставляю тебе никаких связей с внешним миром». Лицо отца выглядело суровым. «Для твоей же безопасности». «Если я узнаю, что ты пользуешься часовым браслетом, заберу и стрелу». Он захлопнул дверь кареты и дал сигнал к отъезду. Всю дорогу Норт младший что-то язвительно говорил Василисе. Но девочка не слышала ни единого слова. Она была рада, что осталась в часовом круге, хотя и опечалена новой разлукой с друзьями. До Нового года оставалось чуть больше недели. Уж как-нибудь придется пережить это время. Тем более, что теперь-то... можно будет свободно разгуливать по Черноводу. Марк и Норд далеко.